Глава сорок третья. Маргарет не спит, хотя её взгляд устремлён в пустоту. Оттолкнув меня в сторону, Афина приподнимает ей веки и подносит ближе маленький светящий камень, чтобы рассмотреть зрачки. «Очень хорошо», — бормочет она. «Мозг пострадал не так сильно, как я опасалась». «Она в порядке?» — выдыхаю я. «Теперь поправится?» Афина выпрямляется. «Я не могу этого обещать», — предупреждает она. «Но надеюсь на лучшее». Она кивает мне и встаёт, а её взгляд устремляется к Грегору, застывшему в дверном проёме. «Ты хорошо справилась, Кэт, особенно учитывая то, что тебя никто этому не обучал». Голубые глаза Маргарет бегают из стороны в сторону, а взгляд так и остаётся отрешённым. Здесь так темно. Свет солнца, да она ослепла. Я рядом с тобой, марго. Как только я наклоняюсь над ней, она улыбается. Вот ты где. Ты меня видишь? Немного. Когда на тебя попадает свет из двери. Я хмурюсь, не понимая, почему она так говорит. Но ведь комната освещена. Она не видит этот свет объясняет Грегор. Я поворачиваю голову и смотрю на него через плечо. Адриане не могут использовать магию Луны. Он заходит в комнату и кладёт руку на одну из каменных сфер, стоящих на подсвечнике. «Это лунный камень», — говорит он. Он поглощает лунный свет, а затем отдаёт обратно. Но с каждым днём становится всё тусклее. На самом деле ими можно пользоваться всего несколько недель. «То, что ты видишь их свет, означает, что ты прошла начальное испытание Селенаэ», — добавляет Афина. «Но есть и другие», — хмыкнув, говорит Грегор. На лице лекарки появляется улыбка, в которой читается триумф и уныние одновременно. «Она пройдёт все!» «Металлический камень всё ещё у меня в руке», поэтому я протягиваю его кузине. Он не светится, как лунные, но я слышу тихий гул невидимой энергии. А это что? Мы называем его камнем крови, потому что он проводит магию так же хорошо, как кровь. Как только она касается его, мои пальцы начинают покалывать, словно я ударилась локтем. Такие камни поглощают и хранят магию, как лунный камень но отдают её незаметным глазу способом. Если приложить камень крови к ране, она заживает быстрее. Хотя Селена и он действует лучше, чем на Адриан. Оказывается, слухи о том, что Селена лечит не только естественными методами, не безосновательны. Я встряхиваю рукой, чтобы сбросить оцепенение. Ты используешь их, чтобы помочь Маргорет? Нужно дождаться, пока спадёт опухоль, говорит Афина. А затем вернуть кость на место. Думаю, через несколько дней. Я не хочу, чтобы меня лечили с помощью магии, хнычет Маргарет. Афина закатывает глаза с серебристой радужкой, а я спешу успокоить подругу. Марго, ты считаешь меня хорошим человеком? Доверяешь мне? Да. Не задумываясь, отвечает она. Но луна похищает свет солнца. И всё, что она даёт, грешно. «Луна не воровка», — возмущается Грегор. «Она благословлена тем же светом, что и всё остальное. Но при этом ещё и одаряет других тем, что получает». Маргарет съёживается от его сердитого голоса. Бросив хмурый взгляд на дядю, я беру подругу за руку. Если лунная магия грешна, то и я грешна, Марга. Потому что я селеная. Ну, по крайней мере, наполовину. Эти люди — моя семья. «Ты владеешь их магией?» — шепчет она. «Да». И мать Агнес знала это. Несколько секунд Маргарет молчит, а слёзы из её глаз пропитывают повязки. «Я доверюсь им ради тебя», — наконец шепчет она. «Спасибо. Обещаю, всё будет хорошо». Афина берёт мой локоть и тянет вверх, вынуждая меня встать. «Моя помощница принесёт тебе бульон, сестра», — говорит она. «Не засыпай». «Скоро увидимся», — обещаю я, когда кузина выводит меня из комнаты. Грегора рядом нет. Судя по шагам, он отправился на второй этаж. Афина подталкивает меня к кухне. «Сними плащ», — просит она. «Погости у нас чуть-чуть». Я расстёгиваю плащ и вешаю его на спинку стула у камина, а затем осматриваюсь по сторонам. У разделочного стола девушка нарезает овощи. Её лицо скрыто тёмными волнистыми волосами, спадающими на плечи. «Сестра Адрианка проснулась, Хира», — говорит ей Афина. «Прошу, отнеси ей немного бульона». Не говоря ни слова, Хира наливает в миску дымящийся бульон из котелка, стоящего на огне. «Это твоя дочь?» — спрашиваю я, как только девушка уходит. «Вполне могла бы быть». Афина завязывает фартук вокруг талии и принимается за работу, которую оставила Хира. «Она одна из многих, кто стал сиротами из-за беспорядков, вызванных твоим рождением». Хире едва исполнилось три, когда её родители убили прямо на её глазах. С тех пор она не произнесла ни слова. Меня шокирует, что Афина говорит о погромах так, словно в них виновата я, но в её голосе нет возмущения. Вот только... Если в её словах есть доля правды, вряд ли другие селенаи столь же великодушны. Возможно, они изгнали меня. «Мама забрала её к нам», — продолжает Афина. «Считала, что сможет помочь ей заговорить вновь, но ей так и не удалось». «Хире недоступна магия крови, поэтому мы не смогли научить её целительству, но она прекрасная помощница, хоть и не Майя». «Хира не взяла с собой фонарь, так что, видимо, способна видеть свет лунных камней. Значит, магия крови отличается от той, что дарует Луна» и Грегор ею не владеет. «Врач, о котором говорил Грегор, мой отец?» спрашиваю я. Она кивает. Они были близнецами. В ту ночь Адриане спутали Грегора с твоим отцом. Впрочем, они нападали на всех без разбора и избили так много наших людей, что у нас не хватало камней крови на несмертельные раны. К тому же шрамы Грегора оказались полезны, Больше никто не путал его с братом. Отец умер той ночью? Да. Она косится на дверь, проверяя, не вернулся ли Грегор. Ты действительно не знаешь, что произошло? Ничего не знаю, говорю я. Хотя догадалась, что моя мать была Галейкой, или Адрианкой, как вы говорите. Да, Афина сосредотачивает всё своё внимание на нарезке овощей но, скорее всего, ей просто не хочется смотреть мне в глаза. Она родилась в богатой семье. Во время чумы твой отец помогал Адрианам, которые позвали целителей. Когда он впервые оказался у постели твоей матери, мало кто верил, что она выживет, но ей удалось. А за то время, что он лечил её, они полюбили друг друга. Я подхожу к разделочному столу, чтобы поймать взгляд Афины но она не сводит глаз с овощей. И как они смогли быть вместе? Её семья уехала в загородное поместье, бросив её умирать в колесе. А когда болезнь отступила, она всё ещё оставалась слишком слабой, чтобы куда-то ехать, поэтому осталась в аббатстве. Мать Агнес заработала немало денег, сдавая комнаты женщинам-путешественницам. На самом деле многие из них приезжали, чтобы тайно родить нежеланного ребёнка. Как минимум половина подкидышей, с которыми я выросла, появилась на свет именно так. «Твой отец часто пробирался к ней по ночам, и они гуляли по саду», — говорит Афина. Примерно через месяц она сказала настоятельнице, что чувствует себя достаточно хорошо и хочет уехать. Но отправилась не к родным, а сюда. Твои родители поженились и прожили вместе полгода, пока её семья не поняла, что произошло. К тому времени твоя мать была почти на восьмом месяце беременности. Кузина на мгновение поджимает губы. Но всё быстро превратилось в кошмар. Она с такой силой ударяет ножом по моркови, что кусочек отскакивает от доски. Я наклоняюсь, чтобы поднять его, когда Афина продолжает. Она хотела остаться здесь, но ее родители стали распускать слух, что мы отказались выпускать их дочь из квартала, пока они не заплатят за лечение. Конечно, они обманывали, считали ее побег позором, но слишком у многих в городе остались долги перед нами после чумы, и люди разозлились. Так что в скорости в Колесе собралась толпа, чтобы напасть на твоего отца». Они убили и покалечили десятки людей в квартале. Мне не хочется, чтобы Афина заново переживала эти события, но у меня остались вопросы, на которые хочется получить ответы. Как умерла моя мать? Роды начались той же ночью, раньше срока. От испуга. Она ещё не успела до конца восстановиться после болезни. Афина бросает порезанную морковь в кастрюлю. «Родила она легко, ты оказалась довольно маленькой, но она слишком быстро встала с кровати, чтобы добраться до твоего отца, пока он жив, показать ему тебя». Из-за комка в горле мне трудно вымолвить хоть слово. «Ей удалось?» «Его лицо сильно распухло, он едва видел тебя, но ушёл за пределы света солнца с тобой на руках. И счастливым. Я знаю это». Целители умеют слышать последние мысли умирающего или умершего. Афина замолкает, чтобы сдержать нахлынувшие эмоции. Он назвал Грегора твоим лунным отцом, не зная, что тот оказался так же близко к краю, как он сам. В той сумятице мы слишком поздно поняли, что твоя мать истекает кровью. Но её последняя мысль была о том, как сильно она любит вас обоих. Но они любили друг друга и с нетерпением ждали тебя. Это всё, что имеет значение. «Влюблённые глупцы, вот они кто!» Доносится с порога хриплый голос Грегора, пугая нас. Быстро моргнув пару раз, он поднимает кожаный мешочек. «У нас всего час, пока Луна не займёт самое лучшее место на небе, Катараин. Тогда лучше всего объяснять самые важные вещи» поэтому ты должна пойти со мной прямо сейчас». Не дожидаясь ответа, он поворачивается и шагает к двери. Афина ободряюще кивает. «Иди с ним, Катрин», — говорит она. «Как только маленькая сестра вновь уснёт, я присоединюсь к вам». Но я не спешу уйти, потому что как только услышала своё имя из её уст, у меня возникает ещё один вопрос. «Могу я спросить ещё кое-что?» Подняв кастрюлю с овощами, Афина несёт её к огню. «Только если коротко. Имеет ли какое-то значение для Селинаи имя Катарейн? Почему меня так назвали?» Она фыркает. «Твой дядя был прав», — называя твоих родителей влюблёнными глупцами. Афина немного смягчается, а на лице появляется улыбка, когда она вешает кастрюлю на крючок вертела. Это имя означает «невинное».